Глава 4. О смерти Акарафа Ак наследнику сообщили меньше чем через час. И радость, какую он выказал, узнав о кончине названного родителя, показалась советнику Саканину неподобающей будущему императору. Но когда Йорган Кеш узнал, как умер Аккарав, ликование наследника поубавилось. А уж взглянув на мертвое тело со смрадной дырой вместо лица, Йорган Кеш и вовсе упал духом. Распорядившись, чтобы унесли трупы, навели порядок в спальне, Йорган Кеш немедленно послал за главным жрецом Ашура. Следовало как можно скорее вступить в права. Явившийся по зову жрец заверил, что завтрашний день вполне благоприятен для церемонии восшествия на кедровый трон. Отправив жреца, Йорган Кеш послал за магом. И страшно разгневался, узнав, что к Фанкису приставили стражу. «Даггера мне!» – потребовал наследник. «Я закую его в цепи!» – заявил он за конину. «Лучше убей», – посоветовал тот. «Но не сегодня. Сегодня ты, мой господин...» Он подчеркнул последнее слово. «К царю царей так обращаться не подобало. Все еще только наследник, а завтра...» Саканин замолк, но все и так было ясно. Однако императору не удалось отправить бывшего капитана Дворцовой Стражи в страну мертвых. Дагер, вероятно посчитав, что умирать ему еще рано, ночью ускакал в Великанкад, И оттуда на Сокской галерее отбыл Вагерин. Возможно, в Лосане ему бы обрадовались больше, но Дагер недолюбливал фетсов. Позже Йорган Кеш хотел потребовать у императора Эгерина выдачи беглеца, но Саканин порекомендовал этого не делать. Зачем нарываться на заведомый отказ? Весь месяц обновления и половину следующего за ним месяца благословения земель В дивном городе кипели страсти, скатывались головы, а милости разбрасывались словно зерна из рук сеятеля Только вот всходы, как правило, оказывались неважные Йорган Кеш, который прежде ругал Аккарафа за бездействие в отношении Фецев, В первые дни своего царствования о них и вовсе забыл а когда напомнили, распорядился пресечь вторжение силами войск владыки земли Шорарг. Владык сопредельных земель и четырех тысяч пехоты, каковую он передавал в веденье владыке Шорарга. То есть, сделал даже меньше, чем собирался Аккараф. Владыка Шорарга, отлично понимая, что селенок у него только-только удержать северный берег Агры, ослушаться не рискнул, попытался форсировать реку, и потопил в ее водах все четыре тысячи черных копейщиков императора и сотен шесть собственных людей. Фецы с помощью боевых машин, коими славились во всех четырех империях, играючи разбили все лодки и плоты, которые использовались для переправы. Только боевые галеры Корногрийского флота посуху в обход устья Агры, блокированного захваченным агрокадом, переправленные в реку, удержали захватчиков от ответного удара. Тут Йорган Кеш наконец сообразил, что полумера меня делаешься, и стал спешно готовить настоящую армию. Но и враги его не бездействовали. В Карнагрии запахло большой войной. Вот только горький дым ее чуяли пока лишь на юге и в самом дивном городе. В столице же все текло по-прежнему. Казнь государственных преступников – дело ответственное. Поэтому убивали их не всех скопом, а парами по двое каждую неделю. На четырнадцатый день месяца обновления пришла очередь старика. Фаргалу, прибывшему в застенок последним, умирать еще не полагалось. Но распорядитель, ведавший казнью, ткнул пальцем, и Егерини стал попутчиком старика на дороге смерти. Пятеро стражников выволокли их из застенка, Фаргала в цепях, старика с веревочной петлей на шее и погнали к воску. Через четверть часа смертников сгрузили у каких-то ворот, а затем открытым коридором между потрескавшихся кирпичных стен повели к арене. Сквозь стальные прутья Фаргал видел просторный желтый круг, от которого амфитеатром поднимались скамьи для зрителей. Видел он и самих зрителей, отделенных от круга высокими решетками из стальных прутьев, заостренных и загнутых внутрь. Арена напомнила Фаргалу императорский театр в верталне. Только вот решеток в театре не было. Гулко ухнул барабан. Зрители на трибунах зашевелились, зашумели. «Давай — Давай, — гаркнул распорядитель, и два стражника распахнули железную дверь на арену. Третий схватил старика за шею «Вперед, гнилые кости!» и вытолкнул беднягу на арену. Дверь поспешно захлопнули, потому что с противоположной стороны, где на тележке стоял длинный закрытый ящик, тоже подняли стальную решетку. «Вот знаменитый разбойник Большой Нож из Карна-Полосара!» – завопил глашатой. Его банда, ныне разгромленная воинами величайшего и могущественнейшего царя-царей Аккарафа, убила тысячу человек и награбила больше десяти тысяч золотых. Собравшаяся на трибунах избранная публика речью глашатая не вдохновилась. Даже ослу понятно, этот старик никакой не разбойник. Зато Фаргал был потрясен. «Это ведь я большой нож», — подумал он. Он бы никогда не догадался, что устроитель казни таким способом решил прибавить весу старому земледельцу. А поскольку вся фантазия устроителя уходила на девок в борделе, то он попросту подменил одного персонажа кровавого представления другим. Красногривый лев из породы горных выпрыгнул из деревянного ящика, потрусил по арене, загребая лапами смешанный с опилками песок. Львица выскользнула из ящика следом за своим супругом и нетерпеливо рыкнула. Красногривый рявкнул в ответ и в один прыжок покрыл добрых пятнадцать шагов. Упавший от толчка стражника старик встал на четвереньки, сел и потер тощую поясницу. Лев был уже в каких-нибудь сороках шагах, но старик смотрел на хищника без страха. За свою трудную жизнь он привык к боли, а смерти уже давно не боялся трибуны притихли. Лев в два прыжка покрыл оставшееся расстояние и застыл в шаге от жертвы. Старик закрыл глаза. Для льва он был даже не охотничьей добычей. Просто пищей, большим куском мяса. Хищник босовито мурлыкнул, схватил беднягу за шею, дернул, упершись лапами в песок, и переломил хрупкие позвонки. И впрямь, это была легкая смерть. Трибуны оживились, загудели. Несколькими ударами лапы хищник вспорол убитому живот и погрузил морду в горячие внутренности. «Я буду драться», — подумал Фаргал. «Ашу, я человек, а не овца». Он нахмурился и сжал кулаки. Державший цепь стражник с беспокойством поглядел на рослого разбойника. «Как бы чудить не начал, терять-то ему нечего». Львы заканчивали трапезу. Утолившая голод львица перегрызла тощую старческую шею и как расшалившийся котенок гоняла по арене облепленную темными от крови опилками голову. Публика заскучала. Тогда по знаку распорядителя на арену выскочили служители с трезубцами и факелами. Львов загнали в клетки и увезли. Появились рабы-уборщики, собрали в мешки останки старика, рассыпали свежие опилки. У Фаргала в голове не укладывалось, что через какой-нибудь час ошметки его собственного тела вот так же запихнут в мешок. «Может, не снимать с него цепи?» – предложил один из стражников. Четверо других отнеслись к предложению благосклонно, но пятый, старший, только фыркнул. «Чтоб мне потом распорядитель голову снял, давай открывай замки». Но меры принял», – снял с ремня копье и упер в бок Фаргала. «Только дернись», – предупредил он. И туда пойдешь уже полудохлым. Понял? Фаргал ничего не ответил, но безропотно позволил вытолкнуть себя на арену. Позади захлопнулась дверь. Что-то закричал глошатой. Фаргал не слушал. Он смотрел, как медленно поднимается решетка, за которой мелькает желтая шкура. Много бы дала за хороший меч. Голые руки немного выстоят против львиных клыков. «И все-таки он будет драться!» Фаргал пригнул голову и крепко стиснул зубы. «Он ждал!»